«Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 10. Контроль. Величайшее владение – это владение собой». Леонардо да Винчи, итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант. Суббота, 21 июля 2016 года, Стабхаб-центр, Карсон, Калифорния. «Мы ходим в разминочную зону как на работу и большую часть времени проводим здесь». Это место можно назвать «социальным эпицентром игр». Тут всегда шумно, все обсуждают предстоящие или уже выполненные задания. Но сейчас здесь особенно шумно, и нетрудно понять почему. Следующий ивент – «Разделитель». Когда атлеты вернулись с брифинга, то шума стало еще больше. Большинство говорили об отжиманиях в стойке на кольцах, которых на играх не было аж с 2010 -го. Они обсуждали время выполнения, как разделитель повлияет на позиции в лидерборде, пытались предугадать победителей. Я понимал, что мои атлеты имеют огромное преимущество перед конкурентами. Будучи элитным атлетом, вы в состоянии контролировать лишь пять аспектов деятельности – тренировки, питание, сон, восстановление и мышление. Если что-то не попадает в эти пять категорий, я прошу своих атлетов выкинуть это из головы. Контролируйте то, что вы в силах контролировать, игнорируйте все остальное. Концепция контроля ситуации и концепция беспокойства – это две крайности одной и той же сущности – процесса. Перед играми мы с Коулом и Кэтрин провели целый месяц в бухте кейп код Одним из первых моих заданий для подопечных было написание списка непредвиденных ситуаций, что могут произойти на Геймс. Кэт и Коул подошли к этому заданию со всей серьезностью. В итоге в списке встречались такие варианты, как капризная погода, несработавший будильник, расстройство желудка, судейская ошибка, нападение акул. Мы назвали его 101 непредвиденная ситуация на CrossFit Games и прошлись по каждому пункту, размышляя над тем, можем ли мы повлиять на него. То, над чем мы не властны, не должно забивать нам голову. Нужно уделять время правильным вещам и быть в них лучшими. Многие проживают жизнь, не имея понятия, чем они могут управлять. Они сосредоточены на чем-то бесполезном, думая, что контролируют это. В кроссфите немало вещей, не подвластных воле атлетов. И сомнения, парящие сейчас в воздухе, относятся именно к ним. Вы не можете изменить погоду, задания, судей и своих соперников – Концентрируйтесь на своем выступлении. Этому я учу своих атлетов. Тренер не должен говорить «О, глянь, тот парень поднял больше тебя, и бегает он быстрее, вот с кем ты будешь соревноваться». Если я скажу Мэтту «Так, тебе нужно обойти тех трех парней», то как ему нужно это сделать? Давайте посмотрим на примере другого спорта. Например, NBA. Во время тайм-аута тренер говорит «Мы отстаем на 10 очков». К следующему периоду нужно сократить отставание до 5. Что это вообще значит? И так понятно, что команда хочет набрать максимальное количество очков, и не похоже, что она не пытается. Это как сказать «просто играйте лучше». Ведь все зависит от огромного количества факторов – рефери, игры соперников и тому подобное. Важно прекратить обращать внимание на посторонние вещи и дать действительно нужные подсказки. на что делать акцент в атаке и обороне, кого из соперников стараться выключать из игры. Это находится под контролем игроков. Итак, три шага. Первый. Научитесь игнорировать то, что не можете контролировать. Второй. Определите то, на что вы в состоянии повлиять. Третий. Сосредоточьтесь на этом. Хороший способ преуспеть – начать с конца – Понять, какие привычки, умения и отличительные черты должны быть у человека, который добьется успехов в выбранной вами области. После того, как вы определите вещи, на которые сможете повлиять, пытайтесь добиться в них мастерства. Постоянно уделяйте каждой детали самое пристальное внимание. Как я и сказал, мои подопечные сосредоточены на тренировках, питании, сне, восстановлении и мышлении. В каждой из этих категорий мы определяем от 5 до 10 ежедневных задач или привычек, которые необходимы для того, чтобы добиться прогресса. Например, тренировки. Нас будут интересовать специальные методы разминки и заминки, определение необходимого количества плавательных сессий, в питании, количество БЖУ, а также время приема пищи. Касательно сна, его качество, глубина и длительность. Восстановление – Сауны, массаж, миостимуляторы и так далее. Настрой мышления. Ежедневная практика и развитие черт характера. Мы – это наш фокус на определенных вещах. Достижение – результат того, насколько мы привержены процессу. У меня все это ассоциируется с молитвой о душевном покое на левой руке Мэтта. «Бог, награди меня покоем и смирением принять все то, что я не в силах изменить». и храбростью, решимостью, терпением, когда в своих руках держу к спасению нить, и мудростью знать разницу при этом. Возможно, вы слышали это раньше. Бог дарует мне смирение, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Неважно, верите ли вы в Бога или нет, но это именно та мантр, к которой всем нам стоит прислушаться. Забудьте о том, что не можете изменить, и освободите место для тех вещей, которые вам подвластны. И все бы ничего, но кольца висели в семи футах над землей у мужчин. То есть атлету, чтобы принять стойку на руках, нужно было сначала выполнить выход силой. Это осложняло комплекс и для спортсменов, и для судей, которым приходилось смотреть снизу вверх, а прямо оттуда светило уже начинавшее садиться солнце. Все было как-то сумбурно. После первого раунда из 12 отжиманий мэт нахватал порцию ноу-рэпов на втором, по абсолютно непонятным причинам. В нижней точке он касался колец плечами, а наверху полностью выпрямлял руки. Мэтт спрыгнул с колец, помотал головой и снова вернулся к отжиманиям. Снова ноу-рэп. Затем он выполнил еще один повтор, который был засчитан, несмотря на то, что выглядел абсолютно так же, как и предыдущий. Ноу-рэпы всегда огорчают. Особенно в спорте, в котором секунда может стоить нескольких позиций. Особенно, когда ошибается судья. Нужно двигаться дальше, все остальное потеря времени. Мэтт знает это, но желание оспорить решение судьи начинает постепенно подавлять его спокойствие. После трех норэпов он спрыгнул с колец, умоляюще посмотрел на судью и, качая головой, показал ему три пальца. Затем развернулся, сделал несколько шагов, глубоко вздохнул, и направился обратно к кольцам. В это время Джош Бриджес уже завершил выполнение отжиманий и готовился к последнему сету приседаний со штангой над головой. Знакомая картинка. В прошлом году в финальном комплексе было примерно то же самое. Мэтт и Бен выполняли отжимания в стойке на руках. Смит двигался прекрасно, а Фрейзер вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на себе, пытался за ним угнаться. Итог известен. Тот эпизод стоил Мэтту титула. Но это не 2015 год, и Мэтт совсем не тот атлет, которым был год назад. Вместо того, чтобы оглядываться, оценивая ситуацию, Мэтт сосредоточился на том, что мог контролировать в тот миг. Когда Джош закончил с отжиманиями, Фрейзер не стал ускоряться, хотя Бриджес уже выполнил несколько приседаний. Джош известен тем, что работа с большими весами не самая сильная его сторона. Но он умеет лучше остальных подзаряжаться от фанатов, полностью наполняясь адреналином. Как только Фрейзер добрался до штанги, стаб-хаб-центр вскочил на ноги, наблюдая за тем, как бывший национальный чемпион среди юниоров попросту съедает лидерство Бриджеса. Когда Мэтт догнал Джоша, толпа сошла с ума. Здесь еще никогда не было настолько шумно. Подгоняемый фанатами, Фрейзер на последнем сете приседаний ни разу не сбросил штангу и захватил лидерство в задании. Всю неделю Мэт показывал невероятные выступления, но больше всего я горжусь разделителем. «Хорошо выступать, когда все обстоятельства за вас, но большее впечатление оказывает сохранение самообладания в неудобных ситуациях». «Это то, над чем мы работали последний год». После завершения задания Мэт ответил на несколько вопросов работника медиа. Интервьюер отметил, что еще остался последний ивент, который до сих пор не анонсирован, и поинтересовался, что Мэт думает по этому поводу. Фрейзер ответил «Я не пытаюсь предсказать задание. Это пустая трата времени». «Контролируйте то, что вы в силах контролировать, и игнорируйте все остальное».